Преподобный Джордан Айрес часто заморгал, ведя в ярко освещённую комнату и увидел тех, кто его поджидал. Адам Стронг и Рембрандт сидели рядом на диване, а Бренди примостилась на подлокотнике. "Присаживайтесь, Преп", пригласил капеллана шоколадный Гарри, который пригласил его на эту конспиративную встречу. "Благодарю, спасибо". Кивнул Капеллан и поставил стул с жёсткой спинкой напротив дивана. Шоколадный Гарри опасливо опустился на второй подлокотник дивана. В итоге возникло забавное зрелище: двое сержантов с внушительным телосложением по бокам и двое стройных лейтенантов посередине. Рэп обвёл взглядом всех четверых и проговорил: "Наверное, случилось что-то важное если вы все здесь собрались вы скажете мне в чём дело или я должен угадать думаю вы уже и так знаете какая наша самая главная проблема взяла слово Рембрандт как самый старший по званию из присутствующих майор сказал преп и все четверо дружно кивнули преп — явнул в ответ, но тут же пожал плечами и проговорил. — Ну что ж, я могу только выразить свое сочувствие, но не знаю, что тут можно поделать. Его прислало командование легиона, и, похоже, нам остается только смириться с этим. — В принципе, я с вами согласен, Брэп, — сказал Армстронг. — Он? — Он? законно назначенный командир. И если у нас с ним разные взгляды, то нам остаётся либо соглашаться с ним, либо уволиться. Тем более, что его взгляды это строчки устава. Я на это точно так же смотрю, лейтенант, отозвался преп. Когда короля прижвали в армию, он послушно выполнял приказы. Как любой другой парень, ставший солдатом, он не пользовался никакими привилегиями, он даже волосы подстриг, а это была немалая жертва с его стороны. Если уж он мог с этим смириться, то и мы, я так думаю, тоже можем. Рембрандт кивнул. Такое отношение к военной службе понятно и даже похвально. сказала она. И наша жизнь была бы намного легче, если бы больше легионеров так себя вели. Но, честно говоря, я не уверена, что сейчас нам нужно именно это. В таком случае, мэм, я не пойму, чем могу быть вам полезен, покачал головой Преп и поднялся со стула. Некоторым людям Король казался смутьяном, но в глубине души он всегда уважал власть. Ведь однажды он даже засвидетельствовал своё уважение человеку, который Бренди прервала капеллана. "Сядьте, пожалуйста, преб. Давайте проясним один момент. Мы не собираемся просить вас настраивать легионеров против майора. Это он и сам делал с большим успехом. Если бы ребят кто-то подстрекал, они бы уже давным-давно начали вести себя так, чтобы майор сам страстно возжелал покинуть роту. Но единственный человек, который мог бы сподвигнуть ребят на такое поведение, молчит. И пока он будет помалкивать, ребята побоятся что-либо делать из опасений что они навредят ему больше, чем самим себе. "Вы говорите о капитане", заключил Преп. Он так и не сел, но опустил руку на спинку стула. "Да", подтвердила Бренди, не спуская глаз с Капеллана. Вся рота, офицеры, контрактники и даже салагиновобранцы За капитана готовы броситься хоть в черную дыру. Но они не сделают ни шага, покуда волнуются за него. А капитан ведет себя очень и очень странно. Это я вам говорю на всякий случай. Вдруг вы еще не заметили? — Ну, почему же не заметил? — пожал плечами прыв. — Очень даже заметил. С тех пор, как он вернулся после странствий, в пустыне. Он стал какой-то э, рассеянный. Поговаривают, будто бы это из-за того, что он перегрелся. А его дворецкого вы ещё не нашли? Нет. Бикер по-прежнему числится пропавшим без вести, мрачно пробормотал Армстронг. Мы пытаемся выяснить, что могло с ним случиться. Но в подробности я вас посвящать не имею права. Боюсь, что найдем мы его не слишком скоро. Жаль, он был хороший парень, просто очень хороший парень. Сокрушенно покачал головой прэп. Снова уселся на стул и уставился на своих собеседников. Но чего же тогда вы от меня хотите? "Мы хотим, чтобы вы поговорили с капитаном", ответила Бренди. "И именно он попросил начальство, чтобы вас прислали в роту. Может быть, вам удастся достучаться до него. Над всех нас он как будто что-то скрывает". "Вы вправду так думаете?" петливо взглянул на Бренди Капелан. "Да, преп", подтвердила Рембранд. Это область, в которой вы специалист. Мы хотим, чтобы вы помогли капитану. Как только он придёт в себя, он быть может сумеет придумать, как ему снова стать командиром роты. Пока он этого не сделает, у всех нас связаны руки. И нам кажется, что помочь тут можете только вы. Только я, преп пресанился, расправил плечи. Ну что ж, если речь идёт о том, чтобы я помог человеку обрести самоконтроль, то тут вы можете на меня рассчитывать. Я сразу же приступлю к делу. Отлично, преб. Мы вам очень благодарны, улыбнулась Рембрандт. Мы так и знали, что вы будете на нашей стороне. Она пожала руку капиллана, после чего это сделали все остальные. Преп встал и вышел из комнаты с видом человека, овлечённого высокой миссией. Как только он вышел, Рембрандт повернулся к остальным и сказал: "Ну, хорошо. Преп поменя на капитана на Травили. Теперь он займётся его реабилитацией. Ну о чём мы попросим капитана, когда он вернётся в норму? Этот вопрос застал её собеседников в расплох все нервно переглядывались а потом как по команде все вдруг заговорили разом вскоре выяснилось что все хотят фактически одного и того же